В порядочном обществе, если кто-то сделает так, то извиняется. Вечером, 9 сентября 1960 года, из военно-морской базы «Балтийск» возле бывшего Кенигсберга отплыл теплоход «Балтика». Он дал продолжительный отходный гудок, и на берегу сразу же грянули оркестры. Тысячи людей привычно скандировали – «Мир, дружба!» А сам белоснежный теплоход напоминал Ноев Ковчег. Вместе с Хрущевым на палубе стояли руководители Болгарии, Румынии и Венгрии, а также Украины и Белоруссии. Они тоже были членами ООН. Их сопровождали многочисленные советники и эксперты, так что кают на всех не хватило. И тому, кто чином не вышел, Пришлось размещаться в матросских кубриках. В общем-то теплоход был комфортабельный, но старый. Его построили в Амстердаме для Германии еще в 1940 году. После войны в счет репараций он был передан Советскому Союзу и получил название Вячеслав Молотов. А в 1957 году был переименован в Балтику. В этом ответственном путешествии через океан Балтику сопровождали два минных тральщика. Один спереди, другой за кормой. Не дай бог, коварные американцы подбросят мину и скажут, что это одна из тех, что еще плавают в океане после Второй мировой войны. Такая возможность серьезно обсуждалась на Президиуме. Сразу же после отплытия на борту состоялся пышный банкет есть болгарских братьев, которые праздновали День Свободы, очередную годовщину победы Болгарской революции. Столы ломились от икры, осетрины и семги. Шампанское, водка и коньяк текли рекой. Поначалу гости в темных официальных костюмах чувствовали себя несколько скованно, но Хрущев быстро разрядил обстановку встал со своего места, стал ходить от стола к столу, чокаясь со всеми, произнося тосты и рассказывая смешные истории. Подойдя к корреспондентам, Хрущев сразу же выговорил им, что они больше пьют, чем едят. «Что случилось?» — сказал он, напуская на себя грозный вид. «Вам не подходят продукты, заготовленные на пищеплоке, балтики?» И, не дожидаясь ответа, схватил стакан с пивом, который стоял перед его зятем Аджубеем, понюхал и громко заявил. «Так я знал, что ты пытаешься маскироваться. Но я поймал тебя. Ты пьешь пиво пополам с водкой». Со следующего дня жизнь на корабле вошла в строгий график. Ровно в восемь склянки отбили начало рабочего дня. Хрущев вышел на палубу, и внимательно наблюдал церемонию поднятия государственного флага. Затем сел в плетеное кресло. Олег Трояновский стал читать ему вслух последнюю сводку новостей, переданную по радио из Москвы и другие важные сообщения. Так было каждый день, даже в шторм, если только не лил дождь. После этого здесь же, на палубе или в кают-компании, Хрущев собирал членов делегации, громыка, Солдатова, некоторых советников, и начинал обсуждать проблемы, которые могут возникнуть в Нью-Йорке. Непременными членами этих посиделок были его помощники Лебедев и Трояновский. На совещаниях они обычно помалкивали, но потом, когда начиналась доработка документов, решали, что оставить, а что вычеркнуть. Однако ведущими советчиками Хрущева на Балтике были не Громыко и его дипломаты, а главные редакторы «Известий и правды», а также директор ТАСС Горюнов. Это они создавали пропагандистский ореол поездки. Для пущего эффекта к приезду в Америку приурочили даже запуск ракеты на Марс. Вот шуму-то будет по всему миру. Не получилось. Ракета взорвалась на старте. Основная тема этих совещаний — выбор направления главного удара.